Тактичные люди не перебивают говорящего. Не слушал сначала, так жди конца. Учит пословица, не вставляет своих комментариев, не допускает неуместных острот и шуток. Чувство такта нельзя терять и в товарищеской критике. Она должна выражаться в форме не оскорбляющей человеческое достоинство. Не правы те, кто кичится, что всегда и везде рубит правду матку с плеча. то есть делают порой бестактные, грубые и даже оскорбительные замечания, оправдывая это своей прямотой характера. Примером тактичности является для нас Владимир Ильич Ленин. Он был просто в обращении с людьми, умел найти правильный подход к каждому человеку, учитывая его настроение и характер. Он никогда не допускал грубого, оскорбительного тона по отношению к другим. Вежливость и тактичность в советском человеке должны сочетаться с принципиальностью, то есть с острой критикой недостатков, непримиримым отношением к нарушителям правил социалистического общежития. Одной из черт культуры поведения советского человека является скромность, стремление не выпячиваться, не кичиться своими достоинствами, знаниями, заслугами, быть простым во внешнем облике и в манерах поведения. На людях «не будь приметлив, а будь приветлив», гласит народная мудрость. Чем культурнее человек, тем он проще, скромнее в оценке своей личности, требовательнее к самому себе. Скромность человека проявляется и в его отношении к товарищам по работе. Ему чужды покровительственный или снисходительный тон, чванство, зазнайство, Равно как и самонадеянность, стремление решать важные дела легкомысленно, без предварительного взвешивания своих сил и возможностей, без совета с коллективом, честолюбие, жадность к почестям, жеманство, неестественные действия и манеры, призванные обратить на себя внимание окружающих. Одним из важнейших требований правил социалистического общежития является сдержанность, то есть умение контролировать свои поступки. не поддаваться чувствам раздражения и гнева, подавлять дурные привычки. Сдержанность — это уважение к другим людям. Во время разговора или спора воспитанный человек выслушает собеседника до конца, не перебивая его, не допустит повышения голоса, грубых слов или жестов. Если в семье случились неприятности, он сделает так, чтобы товарищи по работе не заметили его плохое настроение. Хорошо сказал о главной черте нашего служебного этикета замечательный советский педагог Макаренко. Достоинство выражается с одной стороны сдержанной вежливостью к человеку незнакомому, приветливой готовностью быть хозяином, если постороннее лицо прибыло в учреждение по делу. и в такой же готовности оказать энергичное сопротивление, если постороннее лицо, не уважая коллектива, нарушает его интересы. Несколько полезных советов. Ряд полезных практических советов можно дать юношам и девушкам, готовящимся начать свой трудовой путь. При поступлении на работу подается заявление о приеме. Уже потому, как написано оно, «Можно судить о человеке». Плохой почерк, помарки, мятый грязноватый лист бумаги свидетельствует о неаккуратности подателя заявления, да, пожалуй, и о неуважении к людям. Прежде чем войти в комнату директора завода, начальника отдела, председателя колхоза и так далее, полагается постучать в его дверь, даже после разрешения секретаря. Войдя в комнату, не мешает спросить лишний раз «разрешите, к вам можно?» Если руководитель занят, например, служебным разговором по телефону, он, извинившись, попросит вошедшего несколько минут подождать. Когда разговор закончился, надо поздороваться, назвать свою фамилию и должность. Воспитанный руководитель встанет, протянет первому руку, предложит сесть. А заканчивает беседу обычно тот, кому пришли на прием. Поднявшись, он дает понять, что встреча закончена, и, как правило, резюмирует. Итак, мы с вами договорились. Посетителю неудобно продолжать сидеть. Следует поблагодарить за внимание, к нему и попрощаться. Причем гость протягивает руку последним. В своей специфике отличаются правила поведения в учреждениях, в заводской конторе, в правлении колхоза. Одним из первых требований их является чистота и порядок на рабочем столе.